Глава шестнадцатая. Стреска всё, и запив водой, сдала пустую тубу на очистку и зарядку концентратора, да сходила к концу очереди, дабы забить место. Рано или поздно всё равно ведь потребуется. Ну а пока вновь пробиралась через толпу обратно, внимательно прислушивалась к разговорам. Люди — существа социальные, без общения не могут, поэтому разбиваются на кучки. По интересам и предпочтениям. Так сказать а еще по воспитанию и многим другим факторам. Так вот, из обрывков разговоров вырисовывалась следующая картинка. Впрочем, картинка получалась бледная, ибо народ маялся в непонятках. Имеющаяся в сети инфа была общей. Более полную якобы предоставят уже по месту работы, а личные вещи отдадут при погрузке в шаттлы. Вот примерно и все. Интересно, мои вещи сохранились? Хорошо бы, без бритвы я буду без рук. Только услышала про информационную сеть, как симбион тут же активизировался. Обнаружена локальная сеть с возможностью подключения. Что за сеть, интересуюсь я? Предположительно, информационная судовая, общего пользования. Подключиться? Да? Нет. Это не опасно? Моя неуверенность обуславливалась тем, что я еще никогда этим не пользовалась, по понятным причинам. Нейросети не было а детский коммуникатор не является частью тела. Короче, в связи с новизной ощущений некий мандраж присутствовал. Успокаивало лишь то, что люди вокруг видимо. Как раз про эту сеть говорят. Угроза не обнаружена. Если подключение запрещено, в нём было бы отказано. Хорошо, подключайся. Выполняю. Запрос на подключение прошёл. Доступ разрешён, но сильно ограничен. Что там есть? Создаю симуляцию голографического монитора. Перед глазами из ниоткуда возник полупрозрачный экран. Прикольно. И что мы тут имеем? А имеем мы полную жопу. Но давайте опять по порядку. Экзот — планета земного типа, превосходящая нашу старушку как по массе и экваториальному диаметру, так и по силе тяжести. Если принять силу гравитации Земли за единицу, то тут примерно 1 и 2 от нее, что уже как бы намекает на далеко не сахарные условия. Кроме того, водный баланс иной. На экзоте воды в процентном соотношении поверхности двух планет меньше раза в полтора. Поэтому климат засушливый, то есть на большой то есть на большей территории суши располагаются обширные песчаные пустыни, вследствие чего песчаные же бури скорее обыденность, нежели досадная помеха. Полярных шапок почти не имеется, а те, что есть, нервно курят в сторонке, стыдливо бледнее, когда сравниваешь их с ледяными пустынями земли. И это при том, что экзоты раза в полтора больше в диаметре. Зато там, где вода есть, имеются в виду побережья местных океанов и морей, буйствуют тропические джунгли, которые по мере отдаления от побережья плавно переходит в травянистые саванны, на которых пасутся тучные стада, скажем так, разнообразных травоядных. Понятное дело, где травоядные, там и хищники. Каких-либо полезных для экономики ресурсов на данный момент не обнаружено. Во всяком случае, в сети об этом ни слова. Впрочем, неудивительно, ведь в Империи уже давным-давно запрещено ковырять планеты на предмет полезных ископаемых, если эти планеты, хотя бы в отдаленной перспективе, могут быть использованы для колонизации. И пусть планеты не используются как постоянное место жительства, но селиться люди предпочитают на их орбите. И посему закон запрещает добычу ресурсов с их поверхности. Однако ресурс ресурсу розни Сами животные, гуляющие по просторам планеты, тоже могут сойти за этот самый ресурс. Вот и тут некая корпорация решила заработать, так сказать, на дикоросах. Потому что, как выяснилось, местная фауна хотя и родом с далёкой планеты, но вполне пригодна в пищу человека и при этом весьма недурна на вкус. А потому дорогие рестораны всего Содружества с превеликим удовольствием скупают натуральный продукт, чтобы радовать взыскательные желудки своих толстосумов полезной, вкусной и, главное, экзотической пищей. Что немаловажно, опять же, по счастливой случайности органы местных животных вырабатывают некий фермент, подстёгивающий в организме выработку стволовых клеток. А это уже весьма перспективно для медицины, которая использует вышеназванные клетки в процессе продления жизни человека. Имеется в виду тот самый пролонг. Кстати, фермент этот работает гораздо эффективнее, нежели синтезируемый искусственным путем и используемый повсеместно. Так что спрос огромнейший. И несмотря на дорогую логистику, предприятие оказалось весьма прибыльным. Но бог с ней с прибылью. Мне прибыль нового работодателя пока мало интересно Основной задачей я ставлю выживание, обучение и заработок. Чем быстрее отработаю контракт, тем быстрее смогу заняться своими делами, если не врут про возможность освободиться в принципе. Глядя на способ моей вербовки, не удивлюсь даже, но с этим позже. Придет время, буду разбираться. Все-таки главное выжить на первых порах. Потому что живность которую придётся добывать по условиям договора, не особо заинтересована в этом. То есть сопротивляется зараза всеми силами. И её, в смысле живность, вполне можно понять, кому нравится, когда его выпотрошить хотят. Неважно кто, хищники или какие-то упавшие с неба пришельцы. Вот и вооружается животина, выращивая крепкие рога, твёрдые копыта, шкуру, иной раз по своей крепости не уступающую композитной броне боевых скафандров. А также зубы, способные перемалывать не только траву и жесткие ветки кустарников. Опять же, размеры и вес той живности впечатляют. А теперь помножьте все это на увеличенную гравитацию и погодные условия. Кроме того, атмосфера бедна кислородом. Большие размеры планеты и малое количество производящих кислород растений, но квадратный километр не способствуют, знаете ли, Плюс местные океаны с морями тоже весьма подкачали в этом плане. Ну, жопа. Она жопа и есть. Платить, кстати, обещают прилично, но что-то верится слабо. Нет, может, и не врут, конечно. Тем не менее, не очень верится в бесплатный сыр. Есть подвох. Точно есть. И когда он выплывет наружу, радоваться большинство перестанет. А вот заманить идиотов озвученными суммами вполне можно. Не соврал Колобок в этом плане. Кто-то народ в очередях перед туалетами хоть и ругает перевозчика, и так и эдак, за устроенные неудобства. Но, тем не менее, не сильно расстраивается. Наверняка ведь уже посчитали барыши за контракт и обдумывают, куда потратят заработанные на чужбине денежки. Естественно, кто ж им скажет о более 80% потерь? Сама случайно услышала. Остальным же сие открытие только предстоит сделать, и вряд ли оно их обрадует. Вот как бы и всё, что было полезного в сети. Одним словом, скудно. Нет, информации на самом деле много. Просто действительно полезного почти нет. Могли бы хоть местные бестиарии показать подробно. Но хрен там ночевал. Возможно, не хотят пугать раньше времени. Сказано, что более подробную информацию загрузят на месте при получении вещевого удовольствия и промыслового инвентаря. Правда, немного более подробно, чем в подписанном контракте разъяснялись обязанности сторон. Однако, почитав все это дело, поняла, что ничего нового не узнала. Корпорация обязуется обеспечить нас необходимым для работы минимумом и вовремя выплачивать денежную компенсацию за продуктивный труд. С нашей же стороны ожидают неукоснительного соблюдения всяческих инструкций и трудолюбия. Это если сжато объяснять. А вообще, расписано многословно и цветисто. В конце концов, Раз вообще есть судовая сеть, могли организовать хотя бы ту же очередь на посещение санитарных удобств, а не рисовать номера маркером на руке, а то у некоторых руки уже так и списаны, что новые номера на фоне старых не видны. Опять же, выкликивать не надо, оповещение на и всего делов Такой-то зашёл, такому-то приготовиться. Да и сидеть тут толпой не пришлось бы. В общем, странно как-то. Неужели не додумались? ну проще ведь будет хотя конечно большинству действительно станет проще но кому то ведь этим заниматься придется положим основную работу потом уже судовой и сделает но создавать базу очередности пойдет с нуля организовывать всех а с толпой работать короче понятно что никому из судового персонала этого не надо ну и ладно мне в этом плане повезло ждать не так долго осталось но в любом случае Быстрее бы уже оказаться на поверхности. Там точно всё выяснится. Стоит начинать паниковать? Или всё-таки немного обождать? Не люблю ждать. Пока мыкалась, успела пару раз в туалет сходить. Не без эксцессов, конечно. Одному уроду руку чуть не сломала. Второму в глаза пальцами тыкнула. Попытались было толпой навалиться. Да охрана угомонила. Во всяком случае, от меня отстали. И больше препятствий не создавали. А так я, как все, в порядке общей очереди. Но за своё право убью и глазом не моргну. И что самое интересное, жди не жди. По закону подлости время че, как правило, наступает, когда к этому абсолютно не готов. Спросите, почему? Да потому что для меня это произошло. Ровно в тот момент, когда я вышла из туалета. Еле дотерпела, блин. Нельзя было, что ли, на полчасика раньше грянуть. Толпа ведь ломанулась на посадку разом. Аж в дверях давка возникла, которую пришлось дуболомом с дубинками разгребать. Про туалеты почти все забыли, так устали от ожидания. Счастливчики прошли без всякой очереди. Ну, обидно, черт возьми. Если и везет кому, то точно не мне. Одно могу сказать. Толпа зря ломилась. Всех шуганули обратно и начали подвозить личные вещи. Этим занимались специальные роботизированные тележки. Привезет такая кучу баулов и специальный человек давай выкликивать хозяев по номерам. Одну разгрузили, следующая прибывает, и так далее. Удивительно, но некоторые личности с собой разве что мебель не везли, уж больно много вещей набрали. Надо ли говорить, что мой немудрящий скарб привезли в числе последних? Но это мелочи по сравнению с тем, что бритва оказалась на месте. Моя ты красота! Видимо, меня как раздели, так и сунули все в мой же рюкзачок. Благо, вещей немного — нижнее бельё, носки, кроссовки, футболка, джинсы да куртка с капюшоном. Тесак тоже там находился. Аж от сердца отлегло. Потерю остальных вещей пережила, не моргнув глазом. Но бритва... Её потерять не хотелось. Отсек тут же превратился в вокзал. Они, конечно, разные бывают. Есть вокзал на орбитальном лифте. Есть уже на орбите, с которых стартуют пассажирские корабли. Есть даже планетарные вокзалы, где люди садятся на атмосферный транспорт. Но все они похожи в одно. Много людей и все с вещами. Естественно, народ начал переодеваться. Я тоже собиралась. Но тот самый дятел из дупла ни с того ни с сего вдруг посоветовал повременить. Типа лучше потом на месте переоденься. На вопрос. А почему, собственно? Ответил. Мол, просто делай, как говорят. Подумала немного и решила всё-таки воспользоваться советом. Куже не будет, а одеться всегда успею. Сижу, жду, что дальше будет. А дальше снова начались странности. В чём заключались? Всё просто. Люди снова начали выкликать. Что характерно, делалось это исключительно в порядке мальчик-девочка. То есть высвистывают мужика, а после сразу женщина. Потом опять мужик, за ним женщина и так далее пока не наберется 25 пар. Как наберут, уводят куда-то. Закралось подозрение, что спариваться заставят, дабы потомство разводить. Ну, правда, непонятно было, почему именно в таком порядке. Тут ведь гравитация выше, а значит, физическая сила очень большую роль играет. И если сравнивать женщин с мужчинами, то первые сильно проигрывают. Мужики по-любому смогут работать эффективней. Еще одну деталь отметила. Девок отбирали не только по значениям карты в Пи. В первую очередь оценивали внешность. И если фасад претендентки был слабо оформлен природой или пластическими усовершенствованиями, то выбор склонялся к пользу более красивой, нежели умной. Прикольно, да? Можно подумать, они тут конкурс красоты собрались проводить. К слову, меня всегда вызывали первой. То есть, когда только началась эта странная перекличка, всегда дергали первой но едва взглянут наружу, сразу же кривятся и дают отворот-поворот. И то, что вызывали, для меня как раз неудивительно. Мои характеристики в Пи, определенные ими, оказались прилично так выше среднего. Пора начинать гордиться. Хоть в чем-то мне повезло. Ну да, уродина знатная, зато типа умная. Природный интеллект в переводе на цифровое обозначение пунктах равнялся 157, а это очень хорошо встречаются люди и поумнее, аж до 200 доходит, но это редкость. Среднестатистический человек имеет до стан 20 пунктов интеллекта. Теперь понимаю, с какого перепугу мужики в медсекции восхищались моими цифрами. К тому же нейросеть ведь тоже добавляет пунктов к природным значениям. Конкретно мой симбионт 75 пунктов добавил. Итого в результате я имею 232 пункта. Все читала что значение в 75 этих самых пунктов во времена начала экспансии добавляли только нейросети самых дорогих моделей. А теперь вот моя, прямо скажем, далеко не самая лучшая, столько накидывает. Жаль только, что по-настоящему умного человека. Таким не эти пункты делают. Даже имея выдающиеся характеристики, еще не факт, что ты сможешь ими воспользоваться. Парадокс, но и так бывает. На самом деле человек либо дурак, либо нет. Вот и все. А пункты в Пи всего лишь помогут умному взлететь повыше. Дураку же не поможет и миллион. Далее в карте стоит восприятие. Оно у меня тоже немалым оказалось. Природный индекс равняется 91 пункту, а это очень хорошо. Сеть добавила 45 сверху, в результате имея 136. Этот показатель напрямую влияет на реакцию то есть с какой скоростью я буду реагировать на внешние раздражители. В общем, чем выше, тем лучше. Ну и последний из ключевых индексов, конечно же, память. Впрочем, на самом деле, тут скорее имеется в виду не сама память как таковая, а непосредственно скорость обработки поступающей информации. Проще говоря, чем выше индекс, тем быстрее индивид учится. Сколько в дыню учебных баз не закачай, пока мозг не разложит их по полочкам памяти, чтобы доставать удобно было. Пока не систематизирует, ничего не получится. А процесс совсем не мгновенный. Это только так говорят. Мол, закачал учебную базу и готов специалист. Фиг вам. Понятно, почему этот индекс так важен? У большинства он в пределах 70 варьируется, а у меня же равняется 80. Мама с папой не зря видимо. Старались в процессе производства потомка. Ну и развернувшийся симбионт, сороковник накинул. В общей сумме 120 получилось. Есть еще и физические данные, но они несущественны, потому что их всегда можно улучшить тренировками. К тому же у меня еще импланты есть. Тот, что будет работать на укрепление скелета, я пока в расчет не беру. А вот тот, что касается восприятия, как раз очень важен. Как только петли будут сформированы, Этот показатель в ПИ еще существенно прирастет. Хотя про имплант усиления костей зря сказала, что в расчет рано брать, потому что если вспомнить про гравитацию... Короче, тоже в самый раз угадала, будто кто-то специально подтолкнул приобрести именно то, что нужнее всего. Другое дело, что оба улучшения пока не активны, но пока и так хорошо. И вот я вся такая из себя умная, сижу на скамейке неликвида, потому что мои показатели в пи, как выяснилось, тут не пляшут. Вернее, плясали бы, и еще как. Будь рожа в порядке. Ну да, давно заметила, что умственные способности женщины редко кого интересуют. Для большинства внешность важнее. И, как понимаю, хуже всего приходится тем, кто и красивый, и умный одновременно. Дури проще живется, потому что мозгов нет. А умная, наоборот, все понимает. Она ведь, даже будучи в умственном развитии на голову выше любого мужчины, вынуждена мириться с тем, что ее оценивают исключительно как красивую оболочку. И если уж у красавиц проблемы, то что делать в таком разе умной уродине? Выть от досады? Обидно, вот правда. Чего им всем надо? Качественную работу или бесполезную по причине дурости красоту? Сижу и смотрю, как счастливые претендентки покидают провонявшее дерьмом и мочой помещение. Но ведь не выкинут же меня в самом деле. Посмотрим, чем дело кончится. А вздумают спутать с мусором, кровью умоются. Бритва уже при мне. И в случае чего мы с ней спляшем на пару последний танец. Однако не пришлось. И чтобы объяснить всю ту хрень с выбором девочек по морде лица, а не по умственным показателям, придется забежать вперед. Иначе сложно понять будет. И начать следует с объяснения собственного рабочего процесса добычи сырья. Сама корпорация базируется где-то в центральных мирах Содружества. На экзоте за 3-9 земель от дома шишкам делать нечего. Их задача – считать прибыль в кармане. Поэтому тут работают наемные специалисты. имеются в виду руководство всем процессом добычи. А вот в поле придется работать уже таким, как я, гастарбайтером Справедливости ради надо отметить, что не только из земного союза возят работный люд, разных хватает в том числе и из Содружества. Правда, оттуда, как правило, везут самые отребья, выкупают заключенных, которым светит пожизненная или смертная казнь. Еще, возможно, выкупают потихоньку рабов у государства Мар. И хотя марийцы после войны с Жагами находятся в опале, от своего принципа, оправдывающего рабство, так и не отказались. Им теперь очень тяжко приходится. Раньше-то в Содружестве терпели сие непотребства. Но когда ребятки ударили в спину, выступив на стороне жагов, терпение лопнуло. Вот и пожинают заслуженно практически полную блокаду, и бывшие союзники не помогают. Зато те, кому надо, могут купить людей по сходной цене, из-под полы, так сказать. То есть нелегально. Так что не удивлюсь, если узнаю о шашнях биореса с ними. Ну да ладно, не пойман не вор. Так вот, на экзоте есть основная база, ЦПБ кратко или центральная планетарная база, если расшифровать. Там сидит местное начальство. Там же находится небольшой космодром, позволяющий грузовым челнокам поднимать товар на орбиту для погрузки и отправки в Содружество на реализацию. Именно эта база осуществляет основное техническое обеспечение промысловиков. Однако одной, пусть и крупной базы, было бы мало. Поэтому построили множество аванпостов или промысловых опорных пунктов – ПО. Вот с ним большинство и работают. Эти промысловые пункты разбросаны, не сказать, что по всей планете, но достаточно широко. Основная масса людей именно там живут и работают, там же сдают добытое. А на центральную грузы свозятся специальными грузовыми платформами, которые ходят по жесткому расписанию. Но речь все-таки не об этом. Сам промысел ведется посредством специально спроектированной машины, по сути, квадрокоптера. Подробно о них расскажу позже, но речь об этой машине зашла сейчас, потому что рассчитана она на экипаж из двух человек. Изначально, как я поняла, корпорацией не принципиально было, кто состоит в экипаже, в том смысле смешанный он или однополый. Собственно, сейчас тоже, скорее всего, глубоко по барабану. Но сами люди, то есть работяги, не могут без внимания слабого пола нормально жить и работать. И руководители опорных пунктов идут навстречу своим работникам. А зная проблему изнутри, пополнение заказывают смешанное. Все одно ведь потом придет к общему знаменателю. Срок контракта рассчитан на 30 лет. Чай не в бирюльке играть. Когда-то, в далекие теперь уже времена, это почти половина жизни, да и сейчас немало. Правда, есть оговорка. такой срок контракта привязан к средней ежедневной выработке одного промысловика. Хочешь спрыгнуть с экзота быстрее, паши как проклятый и якобы воздастся. Во всяком случае, старожилы так говорят. Отсюда вывод. Когда люди понимают, что торчать здесь придется долго, они начинают искать себе пару. И вот тогда-то на сцену выходит женская привлекательность. Потому что иметь красивую или хотя бы не страшную напарницу почему-то считается круче, чем умную. Нет, оно, конечно, хорошо, если смазливая внешность поддерживается еще и умственными способностями. Но если выбор стоит «либо-либо», то выберут внешность. Где-то я даже понимаю такой подход. Нормально ориентированный мужик за такой длительный срок воздержания может и умом повредиться, потому что физическая близость возможна исключительно с телом. Можно, конечно, и мозг, это самое, но всего лишь в переносном смысле. А выбирали нас как раз руководители опорных пунктов. Ведь это они работают, так сказать, на переднем крае. Они и заказывают людей по мере выбывания рабочих рук. Выбор начинался с грузовых документов. Там все указано. Возраст, пол, индексы в ПИ. Неудивительно, что меня дергали первые и тут же отказывали. Потом и вовсе дергать перестали. Видимо, добавили к моему статусу в базе данных специальную пометку. Обидней всего были ехидные взгляды особей одного со мной пола. В их глазах прямо вот читалось превосходство. Даже у тех, над кем природа посмеялась особенно. А мозги не позволили заработать на пластическую коррекцию. Потому что даже эти, страшные и тупые, на моем фоне выглядели выигрышно. Успокаивало лишь то, как обращались охранники с уже отобранными. Едва набиралась партия в 50 человек. Их уводили на погрузку в челнок. Нет церемонии с при этом. Время-то тикает. «Марш! Марш! Марш, консервы! Не задерживаемся!» Чаще всего такими словами подгоняли хорошо экипированные бойцы толпу растерявшихся и дезориентированных людей, прибывших вроде как на работу по контракту, а на деле оказавшихся в качестве заключенных уголовников, которых теперь пинками сгоняют на принудительные работы. Да, собственно, что-то подобное И было на самом деле. Ну, почти. Во всяком случае, на первый взгляд, разница казалась незначительной. И уж точно никто не собирался церемониться с наемной рабочей силой. Глупо, конечно. Ведь каждой рабочие руки — это потенциальная прибыль корпорации. Но, судя по всему, всем плевать на этот очевидный факт. Тому доказательством были пинки и зуботычины, щедро отвешиваемые дуболомами, зазевавшимся ротозеем. «Шевелись!» — оклик а за ним сильный пинок Мужик, что попробовал оглянуться на что-то или кого-то, получил внезапное ускорение от бронированной ноги, усиленной экзоскелетом пустотного боевого скафандра. Да и не пинок кто был, а так, толчок только. Иначе встать после падения он бы уже не смог. Здравомыслящий человек, скорее всего, не стал бы обострять ситуацию. Но правда, не на твоей стороне сила. Что ты можешь против хорошо вооружённого, защищённого и специально подготовленного бойца? Особенно, если ты до этого работал каким-нибудь заурядным техником. Да ничего. Встань молча и иди, попутно обдумывая, как жить дальше. Вернее, теперь уже выживать. Так нет, гордость у идиота сыграла. Бешено вращая глазами и размахивая руками. Бедолага в праведном гневе. Кинулся на обидчика с голыми руками. За что и поплатился. Противник подшагнул коротко, перекинул стрелковый комплекс из правой руки в левую и встретил набегающего Овольня прямым ударом в челюсть. А бил-то не голой рукой. Беда Лагу как ветром сдула. И в этот раз он подняться уже не смог. Это на моей памяти была первая жертва, которую забрал экзот. Да, сделано было руками здоровенного мордоворота охранника. Но факт остаётся фактом. Ещё даже не достигнув поверхности, люди уже начали отдавать экзоту своей души. В этом смысле медики, которые занимались выведением живого груза из криостаза, оказались правы. Разгорелся небольшой скандал. Это тот господин, в чьей команде числился убиенный, бузить начал. На ровном месте ведь потерял работника, а мордоворот лишь развёл руками. мал но ты же сам видел, дикарь первым начал. Поговорили о чём-то быстро. Да и закончили скандалить. Вот так своеобразно я развлекалась в ожидании и даже успела хорошо вздремнуть, забравшись в один из пустующих гамаков.